Зона разлома 11. Остров 21 июля 2016. Ближе к полудню вроде бы выглянуло солнышко, но уже в половине первого небеса оделись в серую облачность, и снова пошел дождь. Давно не было, аж с 10 вечера. Дождь вообще серьезно утомил. Лил два с лишним месяца в режиме трое суток через сутки. И так основательно все залил, что местность сделалась сплошным болотом. В прошлые выходные вроде бы наступила трехдневная передышка, но легче от этого не стало. Водные преграды на дальних подступах уже давно вышли из берегов и превратились в одно мелководное пресное море, которое почему-то и не думало высыхать. Нет, в какой-то момент уровень воды вроде бы пошел вниз, но тут подоспел новый сезон дождей, пятидневный, и грязевое море вернулось в свои прежние границы. Но главный фокус аномального половодья заключался в том, что посреди моря остался внушительный участок незатопленной территории. Условный остров площадью в 300 квадратных километров. Впечатляющая цифра. На самом деле это всего-то 17 с хвостиком километров на 17 с таким же хвостиком. Или если учесть, что остров все-таки больше походит на круг, чем на квадрат, чуть меньше 20 километров в диаметре. Не так уж много. Однако уместились на этой площади целых 8 населенных пунктов и дачных поселков, несколько фермерских хозяйств и 5 или 6 стратегических объектов, вроде заброшенных военных складов разваленных временем построек, забытого назначения и даже нефтебазы районного масштаба. Две трети всех объектов и населенных пунктов были нанизаны, как на шампур, на почти прямой 20-километровый участок трассы областного значения. Отстояли от нее максимум на 5 километров в южном или северном направлении. И условный центр, ограниченный подтопом территории, находился уже почти рядом с шоссе. Получалось, что с востока на запад, от уцелевшего моста до размытого западного участка трассы, зону бедствия можно было легко и комфортно пересечь по асфальту. А вот если двигаться с юга на север или обратно, приходилось полагаться на выдающиеся возможности военной техники. По такой грязюке пробраться было реально либо на больших колесах и полном приводе, а лучше на гусеничном ходу, либо на своих двоих. «Хорошо, что пока все в порядке с горючкой», – подумалось лейтенанту Хромову. «Спасибо нефтебазе. Боевую задачу ведь никто не отменит, а до ее выполнения далеко. А нормального тылового обеспечения нет. Вот закончится ГСМ, придется спрыгивать с брони и двигаться пешим порядком. Тут еще геморрой. По грязи, с рюкзаками, боекомплектом, а кругом противник. Жесть. Ладно бы подсохло, так ведь нет, снова дождик зарядил» просили его. Хромов от огорчения сплюнул в грязь и накинул капюшон ОЗК. Вообще-то, если задуматься, в дошливой погоде имелись свои плюсы. Противник уходил в лес и на открытой местности не появлялся, а потому группа чистильщиков могли свободно разъезжать по полям, кататься из деревни в деревню или просто бродить там, где не было особо глубокой грязи, не опасаясь нападения. И пополнения после дождливых ночей противник не получал. Таких ночей было всего-то 3 или 4. Обычно к 10 вечера небо прояснялось. Но и такой скудной статистики хватало для выводов. Командир отдельного отряда химзащиты, майор Кудашов, утверждал, что все дело в луне. Зараженные только тогда становились полновесными сибо, субъектами источниками биологической опасности, а не формально зомби или на солдатском языке «духами», когда попадали под прямой лунный свет. Почему так? Майор явно не знал, но чтобы не терять лицо, отмахивался и говорил, что дело в неизученных пока фотохимических процессах, катализатором которых выступает именно свет Луны. На вопросы с подковыркой вроде «Чем принципиально отличается лунный свет от солнечного, если он отражение последнего от Луны?» Кудашов предпочитал не реагировать. Или же отвечал коротко, искажением спектра, делая при этом вид, что вкладывает в ответ особый, недоступный средним умам смысл. Лейтенант Хромов был согласен с командиром, но хотел знать больше, а потому интересовался любыми мелочами, связанными с проблемой. Нет, не потому, что Хромову больше всех надо, как выразился командир передвижной лаборатории, вечно сомневающийся и осторожный лейтенант Лавочкин. Запугливый нрав бойцы прозвали его Лейла. Просто иначе здесь с ума можно было сойти. Либо от страха и отвращения – это во время зачисток. Либо от скуки, когда приходилось тупо торчать на позициях под нудным дождем. Книжек не было, никакая связь почему-то не работала. Травить байки в компании лейтенантов надоело. Из Лейлы компаньон был никакой, а командир разведгруппы капитан Валентинов или второй взводный Старлей Адамян – Предпочитали травить прабаб, тачки или собственные подвиги. Углубляться в химию, физику или, прости господи, мистику текущих событий они принципиально отказывались. В общем, Хромов был вынужден развлекать себя сам. Наиболее интересным из очевидных развлечений выглядел сбор фактического материала о необычном противнике. Этим Хромов и занялся. И постепенно ему даже стали нравиться эти околонаучные изыскания. А что, версии на их основе рождались всякие, по большей части, конечно, слабые, но в одной из десяти все-таки имелось рациональное зерно. И Хромов эти зернышки прибирал, накапливал, пересчитывал, складывал так и эток. И картина потихоньку вырисовывалась. Пока размытая, но уже что-то. Во всяком случае, лейтенант Хромов не плавал и не отмахивался, как майор Кудашов, когда бойцы задавали вопросы по теме. Случалось такое редко, но случалось. Правда, вопросы были однотипные – «Когда домой?», «Что опять за хрень?» и «Откуда они только лезут?». Последние два относились к категории риторических, а на первой имелись сразу два ответа на выбор – «Либо когда все закончится, либо когда придет замена». С точки зрения бойцов, оба ответа тянули на троечку с минусом, но все равно Хромову ставился зачет. Бойцы ведь и сами понимали, что конца происходящему в окрестностях райцентра Мошнина не предвидится. С каждым днем оперативная обстановка только осложнялась, и замена, если она даже придет, проблему решить не могла. Пусть совместными усилиями удастся уничтожить всех духов, вернуться за речку нереально до того момента, когда придет приказ об окончании карантина. А каким макаром он придет, если нет связи? То есть круг замыкался. На скорый дембель надежды не было, и этому печальному умозрительному выводу имелось грозное фактическое подтверждение. По ту сторону реки моря, прямо у моста был сооружен блокпост, на котором стоял заградотряд. Причем вооруженный до зубов от легкого стрелкового и крупнокалиберной мощи, до минометов и огнеметов на броне да еще и при поддержке тяжелой техники градов и штурмовых вертушек и приказ у бойцов этого отряда был однозначный из карантинной зоны никого не выпускать при попытке пробиться огонь на поражение нарываться на поражение никто не собирался но один раз бойцы все таки прощупали почву попытались на досуге сгонять за речку с целью пополнить запасы курева да и за пивком чего греха таить Обернулось все неприятным инцидентом. Заградотрядовцы плюнули из огнемета. Стреляли гуманно, вопреки приказу с недолетом, но самоходчикам хватило впечатлений надолго. Они потом три дня распространяли по всему расположению химотряда едкий запах дыма от огнесмеси и рассказывали, как горел асфальт посреди моста. С тех пор никто из химиков к мосту больше не совался. А вскоре по эту сторону моста вырос еще один блокпост. Техники на нем было меньше, но укрепления более основательные, эшелонированные, а подступы превратились в сплошное минное поле. Одно радовало. Службу на внутреннем рубеже несли свои, комендантская рота и саперы из той же части, что и отряд Кудашова. Но конкретно для химиков ничего не изменилось. К мосту они могли подойти вплотную, да только толку. Дальше-то никак. Система Нипель теоретически никто не отменял варианты вроде переправы через самопроизвольно возникшее грязевое море но и тут имелась принципиальная загвоздка морское дно составляли не камни ил и песок а чернозем и прочие культурные почвы увязнуть в этой каше было проще простого даже плавающая техника могла увязнуть ведь ее проектировали с расчетом на форсирование водных преград а не море вязкой грязи которая налипала на обувь так что после каждого десятого шага приходилось счищать прикладом или лопаткой. Та же проблема с техникой. Даже на плаву она обрастала таким грязевыми наслоениями, что просто не тянула. И это не голая теория. сейф факт был установлен экспериментальным путем. Однажды Старлей Адамян попытался на БТРе форсировать море в направлении заречного поселка Николаевка. Всего-то два километра строго на запад от острова но машина залипла меньше чем в сотни метров от берега и на двое суток выключилась из героических будней порвав четыре троса и едва не запоров движки у второго бтра машину вытащили но в дальнейшем от экспериментов решили воздержаться проблем хватало и без того да и ходить с распухшим носом как ходил старлей после приватного разговора с кудашовым никому не хотелось ровно с такими же проблемами сталкивались и катера. Сначала винты отказывались вращаться, а затем облипал грязью и корпус. В результате лодки попроще тонули, а катера посолиднее превращались в островки. Как спасали застрявших посреди моря сталкеров, история умалчивает. Возможно, они так же, как и их суда, навсегда остались где-то там, в дождливых серых далях на подступах к острову. Короче говоря, карантинная зона получалась на загляденье. Мечта любого командира. При минимуме затрат на оцепление – максимум эффективности. Контролируешь всего один мост, а остальное за тебя делает сама природа. Ну еще для профилактики вокруг острова, не пересекая условно-речной границы, иногда летали вертушки. Но это уже была перестраховка. С момента начала большой зачистки, как называли операцию сами чистильщики, то есть за два месяца, вертолетчики лишь однажды шугнули любопытствующих граждан. Какие-то модные перцы попытались подойти к островку с юга по заливным лугам, используя СВП. Пожалуй, кроме авиатранспорта, лишь суда на воздушной подушке имели шанс преодолеть грязевое море. Вот вертушки и подсуетились, пресекли нарушения на корню. Почему же тогда упомянута система Нипель? Все просто. На острове все-таки появлялись новые люди, минуя блокпосты и мост. Каким образом они попадали на остров, сказать сложно, но пребывали они явно из-за речки. Откуда им еще взяться? То есть, выражаясь языком специалистов по химической и биологической защите, мембрана была все-таки полупроницаемой. В причинах этого феномена пока не разобрался даже любознательный Хромов. Все, что ему удалось установить, была тонкая, почти неуловимая связь между всеми попадающими на остров людьми. Не то чтобы все они были родственниками, нет, но что-то общее у них имелось. Чистильщики Кудашовского отряда выловили еще три десятка попаданцев, и Хромов не пропустил почти ни одного допроса. Все люди были не похожие, разве что одинаково испуганные и растерянные, да жаловались все они на частичную потерю памяти. Но при этом была в них еще какая-то скрытая общая черта. Хромов всей душой старался понять, что это за черта, но пока не преуспел. Может быть, для озарения времени пришло. А оно вообще тут идет, лейтенант удрученно вздохнул. Если выяснится, что нет, я и не удивлюсь. Дни похожи как капли воды, только по срокам сначала очередного дождя и отличаются. Да и то разница в минуты. Рядом с БТРом остановился характерно скрипнув тормозами штабной УАЗик. Майор Кудашов не захотел выбираться под дождь, лишь опустил стекло и махнул рукой Хромову. Хром, Вальф Рамыч, подь подсюда. Слушай вводную. Пока льет, поработаем, выдвигаемся в сторону замятина. Позавчера там были разговорчики. Валюк людей там видел свежих, человек восемь или больше, и духов в зеленке до сотни рыл. Не перехватим новичков, получим на выходе до отделения бойцов противника ночи ведь, как обычно, распогодится, ясно будет. Луняво. Сама то в зомбаков превращаться. Оно нам надо?» «Никак нет». «То-то. Пойдешь головным. Работай». «Есть». Хромов обозначил отдание части и постучал каблуком в броню. «Масса! Заводи!» Вообще-то в задачи отряда химзащиты вовсе не вводили такой пункт, как сбор новичков, мистическим образом попадающих на остров. Равно как и не полагалось химикам зачищать местность от духов. Для этого имелись другие, специально обученные люди. И поначалу каждый действительно занимался своим делом. Спецназ охотился на духов, пристегнутые к военным омоновцы и спасатели под контролем медиков выводили из опасной зоны гражданское население, а химзащита занималась утилизацией трупов, дезинфекцией, лабораторными исследованиями на предмет выявления патогенной составляющей, Тогда было еще не ясно, микроб стал причиной проблемы или токсин. Но потом все вдруг смешалось в кучу. Количество зараженных на острове стало расти катастрофическими темпами. В их числе оказались и некоторые бойцы. А сверху пришел приказ о карантине. Пришлось перераспределять и обязанности, и зоны ответственности. Так химики и превратились в универсальных солдат. И тебе чистильщики, и спасатели. И по специальности извольте потрудиться, будьте так любезны. База отряда располагалась в шаговой доступности от Замятина, на территории бывшего военного склада, который на старых картах обозначался как Замятина-2. И привязка объекта к населенному пункту была не только словесной, но и материальной. От деревни к складам вела дорога, выложенная бетонными плитами. То есть буксовать в грязи не пришлось. Противник по случаю дождя передвижению не мешал, поэтому на дорогу ушло всего-то минут десять. Хромов только-только успел закончить мысленное лирическое отступление о навалившейся работе не по профилю, а впереди уже показались знакомые дома. И сразу же появился повод для объявления повышенной боеготовности. В дождь противник не шлялся, проверено сто раз, Но Хромов отчетливо видел движение вблизи Крайнего дома по улице Мира, ближайшей к лесу восточной стороны. Три, нет, четыре фигуры вышли на размытую дорогу и медленно, увязая в грязи, двинулись в сторону пруда. Получалось, на север. Судя по тому, что вышли в дождь, идут к воде, это были нормальные люди, не духи. Но факт, что они используют в качестве прикрытия погодные условия и естественную защиту водоема, Вызывал другие вопросы. Он свидетельствовал, что это не новички-попаданцы. В основных правилах игры они разбирались. Неужели на острове до сих пор остались незараженные местные жители? Мысль показалась настолько удивительной, что затмила все прочие. И Хромов мгновенно забыл о разведданных, добытых Валентиновым. Условным стуком он приказал массе повернуть направо в сторону четверки неизвестных граждан, а затем обернулся и махнул машине сопровождения. Из кабины Урала выглянул сержант Фомин. Проследив за отмашкой командира, он кивнул и вновь спрятался в кабине. Урал тоже свернул направо, но двинулся не по следам коробочки, а прямиком к пруду. Военные собирались взять граждан в клещи. До исполнения задуманного оставались считанные минуты, когда вдалеке на бетонке взвизгнули тормоза УАЗика, а затем до Хромова донесся грозный командирский окрик. «Кром! Твою в душу! Отставить! К лесу не приближаться!» Лейтенант мог сделать вид, что ничего не слышит, но это грозило выйти боком. Приказ был? Был. Не расслышал. Твои проблемы. Командир, между прочим, не шепотом говорил, рявкнул во всю мощь лужаной глотки. Так что получается элементарное невыполнение приказа. Путь сюда, фанеру к осмотру. Бац! И ведь не сказать потом, что не за дело получил. Впрочем, Хромов скомандовал массе стоп вовсе не из опасения, что получит от Кудашева люлей, как выражался сам майор. Лейтенант понимал, что Кудашов прав. Гражданские опасно прижимались к лесу. Рисковать лишний раз, приближаясь без подготовки к логову духов, не имело смысла. Хромов поднял бинокль и попытался рассмотреть беглецов. Первой же мыслью стала пресса. Лейтенант видел похожие группы не раз. Не на острове, но видел. А еще он знал, что вездесущие репортеры частенько становятся прямой или косвенной причиной боевых потерь среди личного состава, прикрывающих их задницы подразделений. Если бы не окрик Кудашова, лейтенант вполне мог бы убедиться в этом на собственном опыте. Хромов еще раз присмотрелся. Впереди шел человек в куртке с логотипом федеральной телекомпании. Лицо вроде знакомое, за ним оператор с сумкой на плече. Дальше какая-то девица о замыкающем гражданин в брезентовом дождевике. Если судить по плащу местной, хотя физиономия халеная, городская. Попаданец? Видимо, да. А вот съемочная группа наверняка появилась здесь легально. Каким образом, если карантин? Непонятно. Нет, подкупить кого-то можно, кто бы спорил. Но самим-то телевизионщикам это зачем? За тройной оклад, как в горячей точке? Из точки можно свалить, а здесь придется сидеть бог знает сколько. Неужели они не понимали, на что подписывались? Загадка. «Храм! Чего завис?» — снова крикнул Кудашов. «Вали духов и возвращайся!» Лейтенант обернулся и удивленно уставился на командира. «Как это ввалить? Каких духов?» «Это люди!» — Хромов помахал рукой. «Я приму!» «А ну под сюды!» — рявкнул Кудашов. «Масса, задний ход», – обреченно скомандовал Хромов и привычно топнул по броне. Командир встретил Хромова лично, и не вблизи уазика, а на четыре плиты бетонки дальше по ходу движения колонны, в начале улицы Центральной. Явно приготовился дать взбучку, потому и отошел, чтобы бойцы не слышали. Кудашов был не самый милый в общении человек, но с понятиями, потому его и терпели, даже если давал люлей. «Ты чё творишь, Хром Куда шов строго взглянул из-под кустистых бровей на Хромова. «Ты куда полез? В догонялки решил поиграть? Детство вспомнить?» «Люди там, репортеры», — Хром отвел взгляд. «Да хоть генералы! Ты что, шары залил? Ты не видел, что прямо у опушки зомбаки толпятся?» «Я...» — Хромов покосился на лес. «Никак нет, не видел. Но там ведь озеро рядом. Там до озера как до Пекина». Кудашов шумно выдохнул и задержал дыхание. А с ним как бы и придержал несколько крепких словечек в адрес Хромова и его родни. Короче, приказ прежний, Хром Цирконевич. Снайпер есть у тебя? Пусть валят потенциального противника, пока зомбаки в лес не утащили. Товарищ майор, Хромова вдруг понесло. С чего непонятно. Нельзя их валить, это репортер из федерального канала, там ведущий этот. Ну, известный, короче. «Насрать!» – строго заявил Кудашов и многозначительно поднял кверху указательный палец. «Если примем, с нами будут ходить, понимаете? Только с нами. У кого еще есть свои федеральные репортеры? У Казанцева даже писаря толкового нет, и барбосу носу трем. А прыщ вообще на ну, удобрение изойдет от зависти. И потом, когда свалим отсюда, кто будет на всех экранах мелькать? Только те, кто рядом с прессой был. Герои и все такое». «Герои...» Кудашов усмехнулся. «Тут таких грифов наложат, устанешь бумаги подписывать. И хрен, когда рассекретят». «Да ладно, уже вся страна в курсе, что тут новая зона нестабильности. А когда на дембель уйдем, так и вовсе поровну станет какая там категория секретности и куда что наложено. Считайте эти репортеры, наш личный пенсионный фонд». «Сладко поешь, Соловей». Майор сдвинул Кэпи на затылок и почесал за лысину. «Лады, Хром Титаныч». По твою ответственность. Принимай, бродяг. Но если все-таки забегут слишком далеко, вали. Иначе к утру получим плюс четыре свежих морды в рядах противника. А лишние зомби нам не нужны. Все ясно? Хромов отметил про себя, что слышит уже, наверное, сотую вариацию на одну и ту же тему «Новичков либо ловим, либо валим. Иначе завтра получим новых духов, а оно нам надо?» Но ничего не сказал. Зачем? Кудашов все равно не придумает ничего нового, даже если чистильщики-химики задержатся на зараженной территории до пресловутого морковки на заговенье. Или «Till the end of time», как пел незабвенный Элвис, гипнотизируя и даже зомбируя своих поклонниц. «Кстати, о зомби». Хромов встрепенулся и ответил, наконец, командиру. «Так точно?» В следующий миг он очутился на броне, где уже пригрелся снайпер. Откуда он взялся, загадкой для Хромова не стало. Приказ Кудашова «Валить духов» слышали все, в том числе сержант Фомин. Вот он-то и подсуетился. Отправил из машины сопровождения на командирскую броню снайпера. Вообще-то у бойца Стасенко имелась другая специальность. Снайпером он был во времена срочной, Но по ходу пьесы пришлось ему вспомнить молодость. С мишенями для тренировок проблем не было. Патронов для СВД предусмотрительный старшина и припас достаточно, поэтому постепенно Стасенко восстановил форму, но ему по-прежнему не хватало стабильности. То весь магазин в одну точку, то сплошное молоко с разбросом в 10 метров. «Еще минуты и уйдут», – Стасенко покосился на лейтенанта. «Там дальше овраг, надо прямо сейчас их фигачить». «Отставить». Хромов привычно топнул по броне. «Масса, заводи, берем теплыми». «Не успеем, там духи», – предупредил снайпер. «Вон кусты шевелятся. Быстрее нас доберутся, точняк». «Много слов». Хромов снова топнул. «Масса, кому ждем? «Да соляра, блин, палёная!» – послышалось с места водителя. Масса не закончил. Бронемашина будто бы в ответ на шенкель Хромова вздрогнула всем корпусом, фыркнула, заворчала и покатила прямиком к лесу. В последний момент компанию Хромову и снайперу Стасенко – составил боец Агеев. Он запрыгнул на броню, чтобы передать массе какой-то вещь мешок, но спрыгнуть не успел. Так и поехал кататься. И оказалось, что не напрасно. Именно Агеев заметил то, чего не увидели другие. «Товарищ лейтенант, движение справа!» – вдруг крикнул Агеев. «Духи в засаде!» БТР к этому времени вылетел почти на середину картофельного поля, которое отделяло околицу Замятина от леса. До цели оставался один рывок, но примерно такой же рывок отделял от БТР трех нелюдей, поднявшихся прямо из грязи. В том, что грязь не помешает им взять разбег и запрыгнуть на броню, можно было не сомневаться. Практически все духи имели хорошую физическую подготовку, если можно так выразиться. Все произошло, как и предполагал Хромов. Духи бросились к бронемашине и прыгнули, но на броне очутились только двое. Третий не рассчитал, врезался в борт и упал под колеса. Послышался хруст костей, но разглядеть во что превратился противник не удалось бы даже при наличии свободного времени. Очень уж глубоко в грязь его вдавила бронированная машина. Можно сказать, произошла автозачистка. С двумя более проворными духами пришлось разбираться уже самим чистильщиком. Любая атака зараженных отличалась от нормального боестолкновения, в первую очередь, конечно, тем, что люди полагались на оружие, а духи на ловкость, силу и зубы. И надо признать, поначалу, чаще побеждали именно духи. Ведь пули зомбакам были, что мертвому свинцовая примочка, уж простите за скрытую тавтологию. Разве что крупным калибром в лоб, да желательно с выносом мозга. Ценой немалых потерь и слома всех привычных представлений об устройстве реального мира, военные все-таки выработали тактику противодействия зараженным. Сменили калибр оружия, добавили в список быструю реакцию и упреждающие зачистки из огнеметов, смесь для которых поставляла лаборатория Лавочкина. Но каждая схватка все равно превращалась в непредсказуемый бой без правил. Вот и сейчас духи повели себя нестандартно. Очутившись на броне, они не стали ввязываться в драку или угрожающе скалиться, запугивая людей. Мертвыми были враги или живыми большой вопрос. Но не тупыми точно. Они отлично умели сортировать жертвы. Запугать до полного ступора и потом спокойно сожрать или покусать они могли только новичков, недавно попавших на остров. С военными такие фокусы не проходили. Любая заминка противника позволяла бойцам прицелиться и шарахнуть очередью духу прямо в лоб. И поскольку чистильщики в большинстве давно перевооружились, заменив 74-е старыми АКМ, или наоборот, относительно новыми валами, требуемый вынос мозга всегда проходил успешно. Тяжелые пули с близкого расстояния – это было то, что надо. Поэтому с военными духи не заигрывались, атаковали стремительно сразу в корпус. Один из людей ринулся к Хромову с явным намерением сбросить лейтенанта вниз, а другой и вовсе не задержался на броне, просто оттолкнулся, как от гимнастического коня и вновь улетел в грязь. Правда, по пути успел столкнуть с брони Агеева. Помочь бойцу ни Хромов, ни Стасенко не могли. Лейтенанту пришлось отбиваться, чтобы не подпустить духа на близкую дистанцию, а с позиции снайпера, сцепившихся в грязи противников, было не видно. Он попытался подползти ближе к борту, но ему вдруг нашлось другое дело по профилю. Из леса выбежало зомбическое подкрепление. Не будь на линии огня гражданских, проблему мог бы решить пулемет БТР, Но репортеры убраться с экрана не успевали, поэтому пришлось работать снайперу, о чем он дисциплинированно сообщил командиру. «Духи прямо, беру на себя!» Тем временем Хромов пинками и ударами приклада все-таки сумел разорвать навязанную противником дистанцию и сунул ему под нижнюю челюсть ствол вала. Автомат сердито пропыхтел раз-два-три, и за корму бтр полетели ошметки и бывшее содержимое черепной коробки врага. Чуть позже, после финального пинка, туда же отправилось тело нейтрализованного духа. Поскольку машина продолжала двигаться вперед, на перерез репортерской группе Хромов без труда рассмотрел оставшегося позади Агеева. Боец свою схватку проиграл. Но зомбак не стал рвать его в клочья. Или был сыт, или решил, что Агеев будет более полезен в качестве соратника, чем ужина. Так или иначе, Агеев истекал кровью... Значит, был укушен тварью и жить ему оставалось до восхода луны. Хромов как в полусне поднял автомат, чтобы двумя короткими очередями провести зачистку и духа, и его жертвы. Но получилось у него только первое. Когда он прицелился в Агеева, боец будто бы почувствовал близкую смерть, обернулся и встретился взглядом с Хромовым. Лейтенант не был физиономистом, но все равно без труда прочитал во взгляде Агеева мольбу и отчаяние. Боец понимал, что обречен, но умирать прямо здесь и сейчас не хотел. Хромов невольно опустил автомат. Инструкция, здравый смысл и опыт боевых действий на острове требовали, чтобы лейтенант устранил потенциальную угрозу, но что-то внутри не давало это сделать. Что это было? Надежда, что все может обойтись, если, допустим, спрятать Агеева в подземелье, куда не проникнет лунный свет катализатор. Или мешала какая-то неоформленная догадка, медленно созревающая в глубинах сознания? Даром, что ли, Хромов столько времени посвящал изучению мистических процессов, бушующих на острове? Так или иначе, Хромов не выстрелил. Это за него сделал сержант Фомин. Он пристроился с винторезом на капоте Урала и издалека внимательно следил за всей этой катавасией. С сотни метров опытный сержант попадал в рубль, поэтому зачистить Агеева ему не составило труда. А что при этом чувствовал сержант, это его дело, не Хромова. Лейтенант усилием воли затолкнул поглубже лишние сейчас переживания и вернулся к оперативной обстановке. Машина сбросила ход, масса явно надеялся на команду полный назад, и это понятно, духи вывалили из леса нешуточным составом. Стасенко, конечно, гвоздил от души, а теперь ему начал вторить Фомин, но их работа ничего не решала. Духи шли вперед, не обращая никакого внимания на потери. «Пока гражданские на линии не удержим!» – крикнул Стасенко в момент смены магазина. «Из тромбона надо фигачить и отходить!» «Поучи еще!» – сердито ответил Хромов. Ему и самому стало ясно, что партия проиграна. Дальше торчать на поле слишком рискованно. Оставалось лишь мысленно попрощаться с репортерами и сдать назад. Отступить, чтобы не маячить в прицелах всего отряда. Будто бы помогая Хромову избавиться от всех сомнений, сержант Фамин вдруг перенес огонь на группу репортеров. Кто ему приказал, было понятно, но лейтенант все-таки бросил короткий взгляд, чтобы убедиться. В шаге от позиции Фомина стоял, заложив руки за спину Кудашов. Выражение лица у командира было мрачным и многообещающим. Что неудивительно. Майор никак не планировал на сегодня потери среди личного состава. И все-таки репортеров было жаль. Хромов опять перевел взгляд на четверку, очутившуюся между двух огней. С одной стороны к ним приближались духи, шагов двадцать им оставалось сделать не больше. А с другой их пытались зачищать те, кто теоретически должен был защищать. Отличие в букву. А насколько разные слова. Первая же пуля досталась девице. Хромов даже вздрогнул и поморщился, когда это произошло. Но в следующую секунду на ту же девицу вдруг набросился самый быстрый из духов, и лейтенант был вынужден признать, что Кудашов и Фомин правы. Шансов у репортеров все равно не осталось. Однако Фомин вторым выстрелом зачем-то срезал зомбака, который набросился на раненую девицу, а третьим и четвертым достал еще двух духов. Зачем? Для очистки совести давал репортерам последний-препоследний шанс. Да прыгайте вы! вдруг вырвалось у Стасенко. Снайпер тоже внимательно следил за передвижением репортерской группы и стрелял пока только по зараженным. Смысл реплики дошел до Хромова, когда первый репортер вдруг исчез, словно провалился сквозь землю. Только тогда лейтенант вспомнил об упомянутом Стасенко о враге. Что ж, если на дне оврага есть приличные лужи, а они наверняка там есть, у беглецов и впрямь появлялся шанс. К зеркалу воды духи близко не подойдут. «Масса, полный назад!» – крикнул Хромов. Водитель выдохнул с явным облегчением. БТР пополз назад к бетонке, но Хромов не отвел взгляда от поля боя. Он проследил, как беглецы, включая раненую девушку, спрыгивают во враг и убедился, что духи за ними больше не бегут. Более того, все зомби, как по команде, начали отходить в лес. Чистильщикам даже не пришлось больше тратить патроны, чтобы отогнать врагов. Вопреки ожиданиям, командир не стал вламывать лейтенанту. Во всяком случае, разбор по горячим следам не состоялся. Майор Кудашов просто смерил взводного мрачным взглядом и протяжно выдохнул, как бы безмолвно спрашивая, «Ну, что мне с тобой делать с инициативным таким?» В ответ Хромов только развел руками. «Ладно», – вдруг снизошёл командир. «Слушай сюда, не нашёл валёк своих подопечных. Может, их мы и видели сейчас, а может, они и другим лесом ушли. Так что работаем по второму рапорту от разведки соседей. В нашем секторе интересный компот, скопление зомбаков и неизвестные вооруженные люди до да полусотни штыков, почти в центре острова». Вооруженные но не наши?» «И не смежники». Кудашов многозначительно вскинул брови. Сечешь? «Ополченцы?» «Есть такая версия». «Многовато, до полусотни». «Дело какое-то намечается, или нашли что-то ценное?» «Вот». Майор поднял указательный палец. «О чём и речь?» «Вы на изделие ноль намекаете?» «Ты язык-то придержи!» Кудашов понизил голос. «Короче, надо провентилировать». Так что будем выдвигаться. Сперва на Бабина, а дальше в сторону Сосновки. Иди готовься. Теперь замыкающим пойдешь, От греха подальше. Есть, понял. Хромов опустил взгляд. Там и прессу твою перехватим. Вдруг проронил майор, тоже больше не глядя на лейтенанта. Косяк твой исправим. Видишь, как все удачно складывается? Цени. Ценю, Хромов кивнул. А почему вы думаете? Потому что другого пути к мосту нет, только через сосновку. Командир взглянул на часы. Они к мосту пойдут, без вариантов. Почему? Хром ты тупой? Майор опять уставился на подчиненного и скривился. Или глухой? Я же сказал, другого пути нет. Выбраться отсюда можно только по мосту. Любой, кто пока не зомбак, это понимает. А, ну да, лейтенант кивнул. Все правильно? Понял? «Ну, слава богу», — командир ухмыльнулся. «А то я уж подумал, что и тебя в расход пора отправлять, с профилактической целью». «По машинам!» «Зашибись, профилактика», — пробормотал в себе под нос, когда командир уселся в штабной УАЗик. Вам бы в Европе родиться в средние века, товарищ майор, сделали бы карьеру на Святой Инквизиции на раз». Наблюдать за военными было просто. В первую очередь потому, что все было понятно. Военные действовали согласно уставу и инструкциям, а если и нарушали какие-то пункты, то все отклонения были типичными, общевойсковыми, как в любом нормальном подразделении. И вели себя бойцы и офицеры вполне нормально, как все остальные, кому выпало работать в трудных, да еще и опасных условиях. Поле, круглосуточная работа, боевые задачи. Постепенно к этому привыкаешь, вживаешься и перестаешь ставить опасность во главу угла. Нет, учитываешь, что она есть, понимаешь, что бравада – глупость, но не шарахаешься от каждого куста, а внимательно его разглядываешь и сразу принимаешь решение. Если что, шарахнул очередью и вся любовь. Кто побывал в такой ситуации, тот знает, о чем речь. Человек, который наблюдал за военными с чердака дома номер 15 по улице Центральной, бывал в подобных переделках не раз. Если честно, внутри у него даже слегка ёкнуло от мимолетного желания вновь очутиться в строю, рядом с бойцами и офицерами, еще немного пожить той простой, понятной и пусть тяжелой, зато настоящей жизнью. Но желание быстро улетучилось, и человек вернулся к своим обязанностям. Военные направились к центру зоны, значит следовало покинуть пригретый наблюдательный пункт и двигаться следом. Хотелось этого или нет. Хотелось не сильно, а с другой стороны вдохновляла иллюзия строя. Идти пусть и не в строю, но поблизости, видеть то, что видят действующие бойцы и командиры, а возможно и поучаствовать в работе, пусть под шумок, неформально. Ради этого стоило побить ноги. «Когда еще выпадет такая возможность?»